«Тупость! И с какой радостью я всякий раз беседую с вами! Вы умный человек, я наслаждаюсь вами!» Хоботов отворил на вершок дверь и взглянул в палату. Иван Дмитриевич в колпаке и доктор Андрей Ефимыч сидели рядом на постели. Сумасшедший гримасничал, вздрагивал и осторожно запахивался в халат. А доктор сидел неподвижно, опустив голову, и лицо у него было красное,